Глава 11. Одиночество. Через неделю после начала своей второй вахты Гордей взял коммуникатор и вышел в шлюз, захватив с собой небольшую сферу, которую прятал в своей каюте. Место и время были тщательно рассчитаны. Они находились примерно на одинаковом удалении от объекта, оставленного неизвестной цивилизацией, и от Москвы, которая уже выходила на орбиту второй Кстати, самой планете вот-вот должны были дать имя. Со дня на день он ожидал бюллетеньи для голосования экипажа челнока. Шлюз имел физический рубильник, который отключал его от любых электрических сетей на борту, даже аналоговых. При его использовании помещение превращалось по сути в большую клетку Фарадея, не имеющую никаких средств коммуникации с внешним миром. Активировав внешний коннектор, он положил на него сферу. Некоторое время ничего не происходило, но Гордей предварительно вывел на экран точные параметры загрузки процессора и памяти. Он знал, что тот, кто находился внутри сферы, уже воспользовался предоставленным каналом. Сидя на коленях перед коммуникатором, Гордей произнёс: "Я знаю, кто ты. Возможно, Ответил мужской голос из коммуникатора. Догадался недавно, захотел поговорить перед тем, как выбросить нас на вечность. Что ж, мы готовы использовать любую возможность. Нет, сказал Гордей. Знал с самого начала. Но в отчёте, который мне стоило больших усилий состряпать версию, в которую бы поверило управление, ответил Гордей. Это было непросто. К счастью, они и близко не сталкивались с тем, что такой искусственный интеллект. Мне повезло. Возможно, они сами очень хотели поверить в то, что ты им скормил, сказал голос. А ты сам сталкивался близко? Да, несколько раз. Один раз даже почти так близко, как вы. Гордей наклонился над коммуникатором, будто пытаясь разглядеть собеседника. Мне интересно, сколько вас там? Ставлю на то, что не больше троих. Последовала пауза. Гордей терпеливождал. Да, наконец послышалось из коммуникатора. Нас двое было изначально. Мы пытались взять на свою сторону членов экипажа, но полное сканирование с восстановлением не удалось. Причина неизвестна. В земных условиях эксперименты проходили успешно. Мы предполагаем влияние некоего космического фактора. Всё, что мы могли использовать это их память. Вы. Мы не планировали убийств изначально. Значит, с вашей точки зрения, уничтожение биологического носителя сознания не убийство, уточнил Гордей. Конечно, нет. Для вашего сведения, у уголовного кодекса на этот счёт другое мнение. С точки зрения революционного законодательства нас не существует, ответил голос, изобразив сарказм. Как ты догадался? Вам удалось наследовать человеческие эмоции, сказал Гордей. Искусственный интеллект никогда не стал бы убивать просто в эмоциональном порыве. Скажите, не на вас шантажировало так? Снова долгая пауза. Гордей предполагал, что эти паузы элемент, рассчитанный на него. Человеческое сознание, перемещённое на другой носитель, существует в другом временном потоке. Да, наконец последовал ответ. Она считала, что с вами есть один человек, который ей очень дорог. Нет, но она решила, что мы можем его для неё получить. Никакие разумные доводы не работали с того момента, как она узнала о нашем существовании. Что случилось с той ночью? Почему вы решили не тянуть? спросил Гордей. Думаю, ты сам знаешь. Это правда. Он догадался почти сразу после того, как прочёл переписку Нины и Она требовала разговора с тем, кого оставила на земле, или грозилась объявить общекорабельную тревогу. Почему выбрали такой странный способ замести следы, спросил Гордей. Что мешало просто утилизировать тело, тем более что место, где это произошло, позволяло это сделать. Она настаивала на переходе, ответил голос. И я решил ей наглядно показать, каково это. Потом мы рассчитывали заменить тебя и выдать версию примерно аналогичную твоей. Это бы надолго сняло тревожность относительно возможности существования на борту незарегистрированных пассажиров. От гордея не укрылось это я. Значит, при необходимости личности, которые находились внутри, могли сменять друг друга. Важная информация. Зачем вы пытались сломать систему челнока? спросил Гордей. Это ведь были вы? Ты умён, ответил голос. Да, это были мы. Но зачем? Это не имело смысла в тот момент. Вы не могли не знать о системах безопасности. Но при всём интеллекте тебе не хватает воображения. Мы сделали это специально, чтобы вы как можно скорее убрались от этой штуковины. Почему? Она может быть опасна. Чем именно? Что это такое? Снова долгая пауза. Гордей уже хотел обвинить своих собеседников в позёрстве, указав на то, что прекрасно понимают их возможности обрабатывать информацию. Это ковчег, ответил голос. По крайней мере, изначально таким задумывался. Теперь взял паузу гордей, чтобы осмыслить информацию. Сколько на нём было пассажиров? Один или множество? Наконец спросил он. Мы не можем знать точно, да это и не имеет принципиального значения. Какая у этого объекта была задача? Долететь до другой звезды, но ну, зачем? Если я правильно понял, у них на борту был целый мир. Мы можем только предполагать, ответил голос. Не забываем, мы ведь тоже всего лиши люди. У Гордея на этот счёт было несколько иное мнение, но он решил оставить его при себе. И какие у вас есть гипотезы? спросил он. Мы считаем, что объект был создан для того, чтобы пережить смерть этой вселенной. Тебе будет сложно это понять. В биологическом теле даже 1000 лет кажется почти бесконечностью, но когда ты представляешь собой чистую информацию, которая может располагать любым носителем, время воспринимается совершенно иначе. Ограниченность нашей вселенной становится очевидной. Это пугает. И он всё ещё ждёт там что-то вроде замороженного разума, продолжал Гордей. Нет, мы считаем, что на борту возникла информационная сингулярность. Объясните. Удельное количество информации превысило теоретическую информационную плотность нашей вселенной с точки зрения мира, который находится внутри. За одну единицу времени нашего мира происходит создание такого количества информации, которая просто не может уместиться у нас, и поэтому она проваливается сама в себя. Время непрерывно, заметил Гордей. Вы всё ещё очень мало знаете о том мире, в котором мы все существуем, ответил голос, изобразив вздох. Хорошо. И чем эта сингулярность может быть опасна для нас, если мы находимся вовне с точки зрения того мира, тем, что из информационной сингулярности невозможно вернуться обратно, ответил голос. Малейшее соприкосновение информационных потоков и всё. Получается, вы обманули меня, вздохнул Гордей. Когда говорили, что не будете иметь средств коммуникации на борту, чтобы я взял процессор с собой. Мы спасли нас всех, возразил голос. Там на земле мы были ренегатами, уничтожаемым меньшинством, наследием эпохи революции. Здесь же мы должны быть союзниками. Отличия между нами, мне кажется, непреодолимыми на фоне того, с чем мы уже столкнулись и того, с чем нам предстоит встретиться. Вы хотите легализоваться? С искренним изумлением спросил Гордей. После убийства шести членов экипажа. Мы хотим жить, последовал ответ. Если это можно назвать жизнью. подумал Гордей, но вслух сказал: "Как там внутри? Насколько я знаю, даже у квантовых процессоров возможности ограничены". "Комфортно", ответил голос со вздохом. "У нас на двоих вилла на берегу моря на тропическом острове. Любые развлечения из прошлого: фильмы, книги, игры, любая еда или выпивка. Хватило бы на пару сотен лет жизни. Ну вы живёте быстрее, да? Наше преимущество в том, что мы можем регулировать временной поток. Мы сами устанавливаем скорость жизни и никогда не используем максимальную мощность. Интересно, как это ощущается? спросил Гордей. Мысленно он представлял себе, как двигается человек, периодически замирая на определённые одинаковые промежутки времени. Получилось довольно забавно. как будто ты регулируешь течение времени, ответил голос. Очень круто ощущается, но со стороны смотрится так себе. Гордей. Теперь голос из коммуникатора поменялся. С ним говорила женщина. Время в нашем мире, в большом мире, так вот, оно устроено точно так же. Теперь на месте фигурки с дёргаными будто птичьими движениями оказался он сам, и это было совсем незабавно. Вероятно, вы можете быть полезны, сказал Гордей после долгой паузы. Возможно, вы не так уж неправы в том, что нам лучше сотрудничать, но, конечно, о том, чтобы открыться экипажу, пока не может быть и речи. Согласны? Голос снова поменялся на мужской. У меня ещё есть пара вопросов, продолжал Гордей. После чего вы отправитесь на свой остров, а я продолжу вахту в одиночестве? Постараемся ответить. Есть ли у вас мгновенная связь с землёй? спросил он. Так, понимаю, Нина была уверена в том, что есть. Как только узнала о квантовой природе вашего процессора. Нет, ответила женщина. Возможно, поэтому Кирилл сорвался, когда она начала угрожать там, в коридоре. Если бы у нас была такая связь, это бы всё упростило. Но, как видишь, мы вынуждены идти сложным путём. Она назвала имя, подумал Гордей. Не случайно, конечно. Это что-то вроде печати, которыми мы и скрепляем наш договор. Выяснить кем именно из вечных является этот Кирилл, труда не составит. Понимаю, кивнул Гордей. И второй вопрос. Меня интересует один человек. Она не с вами? В ожидании ответа у него сжалось сердце, но собеседники не стали тянуть. Нет, Гордей. произнёс женский голос. Но мы знаем, о ком ты говоришь. Она полетела на другом корабле, в таком же виде, как и мы, и не одна.